Глава тринадцатая Вальдемар сидел за столом, за которым стояло две чашки с горячим кофе и тарелка с бутербродами. «Сам сделал», — поинтересовалась я, окидывая беглым взглядом нехитрое угощение. «Да», — кивнул мужчина, — подумал, что перекусить не помешает. Присев на табуретку, сделала глоток ароматного напитка и вздохнула. Кофе вышел очень вкусным. «Я рад», — ответил князь, и в помещении повисла тишина. Надо было начать разговор. Только вот с чего? Вопросов накопилось к Вальдемару немало, а сам он молчал, явно не торопясь что-то объяснить. «Зачем ты мою маму притащил в этот мир?» В какой-то момент поинтересовалась я. — Мне показалось, что если она будет рядом, ты станешь капельку счастливее. — Мы же с тобой договаривались, — не смогла сдержать укора. — Ты должен был вернуть меня в мой мир. — Да, — согласился мужчина, — но я не могу отпустить тебя. — Почему? — Потому что ничего не происходит в этой жизни просто так. Вальдемар пристально посмотрел на меня. «Не буду скрывать, что в голове я долгое время рисовал себе облик суженый, и когда увидел тебя, не смог справиться со своими эмоциями, ведь ты была совершенно не похожа на придуманный мной образ». Вспомнив некогда подслушанный разговор, с характерным стуком поставила чашку на стол и со злостью сказала. «Зачем ты решил вспомнить этот неприятный момент?» «Потому что теперь, спустя время, понимаю, каким дураком был. Ты удивительная, и я это осознал, когда стал ближе с тобой общаться. Я чувствую, что у нас может быть совместное будущее, поэтому не могу упустить тебя. И ты решил нарушить договоренность. Знаешь, а я тебе верила». — Лиза, прости! — Вальдемар протянул ладонь и накрыл мою руку, лежащую на столе. — Дай нам шанс! — Шанс! — усмехнулась в ответ. — Да! — он кивнул. — Я хочу попытаться завоевать твое сердце. Надеюсь, теперь ты успокоишься и не будешь рваться в свой мир, ведь мама будет рядом. — Боюсь, ты скоро пожалеешь о том, что сделал, — усмехнулась я. — Почему ты так говоришь? Твоя мама, конечно, повела себя весьма неожиданно. Князь невольно потер макушку, по которой получил сковородой. Но это вполне понятно. Она просто испугалась. Я покачала головой и вздохнула. — Знаешь, насколько понимаю, это все Чустафус придумал, да? — Он считает тебя членом семьи и очень хочет, чтобы ты осталась. — Боюсь, теперь ни твоя, ни его жизнь не будут прежними, — пристально посмотрела на Вальдемара. — Дай клятву, что если к моменту, когда твоя магия восстановится, ситуация не изменится, ты отправишь нас домой. — Клянусь, — поспешно послышалось в ответ. — Но верить на слово я больше не собиралась, поэтому уточнила. «Дай магическую клятву, которую нарушить не сможешь!» «Не веришь мне!» — в мужском голосе послышались обиженные нотки. «Ты уже один раз отступил от своего слова. Никто не даст гарантии, что подобного не повторится!» «Хорошо!» Вальдемар неохотно поднял руку и нарисовал в воздухе какой-то знак и сухо произнес «Клянусь, что отпущу тебя домой». «И все?» — уточнила я. «Да, это особенный знак, который не позволит мне нарушить слово. Надеюсь, ты довольна?» В ответ кивнула и задумчиво промолвила. «Для мамы нужна какая-нибудь одежда». Не может же она ходить по дому в халате? — Я об этом не подумал, — Вальдемар поднялся. — Сейчас открою портал в город и вместе выберем подходящий наряд. А потом внезапно опять опустился на табурет. Поймав мой вопросительный взгляд, вздохнул. — Магии почти нет, я и забыл. — И что делать? Тебе придется остаться в замке. Мне хватит энергии переместиться во дворец к правителю, а там я возьму накопитель магических сил, и это позволит хоть частично наполнить резерв. Хорошо, согласилась я. Так будет даже лучше, когда мама проснется, ей надо все объяснить. Вальдемар поднялся и заверил: скоро вернусь. В ответ просто кивнула. Когда мужчина вышел, Сполоснула чашки, убрала бутерброды со стола и поднялась в спальню. Мама спала, а рядом с ней спокойно похрапывал Чустафус. Устроившись в кресле, зажмурилась, решив насладиться тишиной. Сонная дымка окутала внезапно, и я невольно стала дремать, а потом и вовсе уснула. Разбудил меня вопль. «Мышь!» какая гадость подскочив увидела возмущенную родительницу брезгливо смотрящую на сонного чувствафуса который вообще не понимал что происходит даже не боится вот наглая дрянь прежде чем я успела хоть что то сказать мама сдернула свою подушку с постели и долбанула ей фамильяра. ай возмущенный крылатик взмыл к потолку и завис напротив мамы, совсем сбрендила. «Ах ты нахал! Я Чёстафус Эндрю Третий, потомственный фамильяр княжеской семьи Де Леви, хранитель покоя в вальдемара Вальдемаре. Чучела ты немытая и почему-то говорящая», — послышалось в ответ. Чуче от подобного заявления обомлел, а потом бросился ко мне. «Лиза, она обзывается!» Мама обернулась, окинула меня внимательным взглядом и авторитетно заявила. «Елизавета, немедленно выкинь это чучело в окно. Ты никогда не умела выбирать себе друзей. А потом, будь добра, объясни, что тут происходит!» На последних нотах родительница перешла на фальцет, и я невольно вздрогнула. Перед глазами промелькнула вся моя прежняя жизнь, которой, по сути, руководила мать. И я поняла, что за время, проведенное в этом мире, мне пришлось пройти немало трудностей, и именно это изменило меня. Я смотрела на родного человека, которого любила, и понимала, что если сейчас промолчу, моя жизнь вновь станет невыносимой. «Лиза!» — снова послышался виск. «Перестань кричать!» — холодно сказала я. «Давай спокойно поговорим. Для начала познакомься. Это Чустафус». «Ты моей смерти хочешь!» — мама рухнула на кровать, хватаясь за сердце. Только вот сейчас было отчетливо понятно, что это очередная манипуляция. «Еще недавно я бы бросилась успокаивать родительницу, отпаивать ее сердечными каплями и вызывать скорую помощь. А сейчас просто села в кресло, с интересом наблюдая спектакль». Чуставус наклонился к моему уху и авторитетно шепнул. «Поретворяется!» «Да, прям как ты иногда». «Лиза, как ты можешь?» Фамильяры и мама воскликнули это одновременно. И в голосе каждого скользило неподдельное возмущение. «Значит так», — посмотрела на родительницу. «Если ты успокоишься, я смогу рассказать, где мы находимся». «Да и так понятно», — послышалась в ответ. «Мы в дурдоме, потому что говорящих мышей не бывает». — Я фамильяр, — заявил Чустовус. Говорящая чучела, — застонала мать. — Это какой-то сумасшедший дом. — Было все отлично, пока ты тут не появилась, — прошипел мышь. — Истеричка. — Ах ты гад! Мама без раздумий зашвырнула в него подушку, которая прилетела точно мне в лицо. — Хватит! — закричала я, вскочив. «Надоело!» «Ты, — посмотрела на крылатика, — распорядись о завтраке. Пусть Анна принесет его сюда. Да, кофе надо заменить чаем». Чуча, как ребенок, сложил лапки на груди, явно собираясь спорить со мной. Предупреждающе качнула головой и, прищурившись, промолвила. «Даже не вздумай, лучше молчи». «Да понял я, понял!» — раздалось недовольное бормотание в ответ, а потом фамильяр вылетел из комнаты. «Лиза!» — послышалась за спиной. Повернувшись к матери, вздохнула. «Теперь ты!» «Да, здесь мыши говорят, потому что все вокруг наполнено волшебством. Миром управляет правитель, а этот замок принадлежит настоящему князю». «Это тому чернявенькому, который, как телок, не мычал, не телился и никак не мог объяснить, почему моя кухня вдруг так видоизменилась?» — послышался ехидный вопрос. Вельдемар, князь, сильный маг и владелец этого замка. И прошу, хотя нет, требую, относиться к нему с уважением, ведь мы здесь гости». — Так значит, мы вернемся домой? — уточнила мама. — Думаю, да. — кивнула в ответ. — Так. — родительница уселась на постели и решительно заявила. «Рассказывай — Рассказывай. Все в кресло вздохнула. Все началось, когда я ковырялась на грядках. Моя история вышла какой-то сказочной, иначе не скажешь. Когда я замолчала... Мама весьма задумчиво уточнила. — Значит, князь — родственник правителя? — Да. — А ты его суженая? — Меня выбрала магия, но, возможно, это ошибка. — А мышь — фамильяр? — Его имя — Чустафус, и он очень хороший. Прошу, не обижай его. — Вообще-то, фамильяры, насколько мне известно. — Вечные спутники — ведьм. Князь этот не ведьмак случайно? — Нет, — покачала головой, — не выдумывай всякой ерунды. Тихий стук прервал нашу беседу. — Войдите, — промолвила я. В комнату шагнула горничная, которая вкатила тележку с завтраком. — Доброе утро, княжна! — улыбнулась она мне, а потом, посмотрев на маму, присела в книгсине. — Здравствуйте! «Анна, можешь идти?» Девушка быстро исчезла за дверью. «Так тут слуги есть?» «Да». Наполнив чашку ароматным фруктовым чаем, пододвинула тележку с угощениями к маме. «Приятного аппетита!» Родительница, придирчиво осмотрев тарелки, осторожно подцепила кусок мяса. Оценив вкус, она вынесла вердикт. Довольно сносно. Улыбнулась, потому что из ее уст это звучало как комплимент. — А почему тебя называют княжной? — уточнила она, когда завтракала. Объяснив ей ситуацию, развела руками в сторону. — Ну вот так я и стала знатной дамой. Именно поэтому уверена, что магия ошиблась, и я здесь оказалась случайно. Знаешь, — мама задумчиво протянула, — по отцовской линии корни семьи уходят в глубину. И я что-то слышала, что пра-пра-пра-пра-бабка была то ли боярыней, то ли княгиней. Вот! Чустафус появился буквально из воздуха и замельтешил по подлокотнику кресла туда-сюда. Я же говорил, ошибки нет. «Ты настоящая княжна, а значит, магический поисковик сработал верно!» «Ты откуда тут взялся?» — пристально посмотрела на фамильяра. Он замер на полушаге и испуганно уставился на меня. Подслушивал, понимая, что не отвертеться, Чуча вздохнул. «Я просто переживал за тебя. Мало ли что от этой бешеной можно ожидать!» «Чустафус!» — невольно повысила тон. «Вообще-то Лиза моя дочь», — внезапно произнесла мама, и впервые я услышала в ее голосе некую гордость. «А мое имя Антонина Васильевна, понял?» Чустафус пристально посмотрел сначала на нее, потом на меня, а затем, опустив плечи и крылья, вздохнул. «Как же я ошибся, когда придумал перетащить эту женщину в наш мир!» «Так, значит, это была твоя идея», — уточнила я. «А, так вот кто организатор моего путешествия!» — хмыкнула мама. «Интересно, как тебе удалось подобное провернуть». «И правда, как?» — погладила съежившегося фамильяра по голове давай рассказывай чувствуфусня на меня большие круглые глаза и выдохнул я хотел как лучше это понятно кивнула в ответ но как вальдемару удалось отыскать маму в нашем мире кровные узы буркнул он как это прищурившись наклонилась к фамильяру и тихо но твердо сказала Мне из тебя правду по слову тащить. Заварил кашу, так отвечай. Как мама оказалась здесь? Пока ты спала, я взял капельку твоей крови и уговорил князя запустить поисковое заклинание. Магия нашла твою мать сразу. Чуча, зачем? Затем, что ни я, ни Вальдемар потерять тебя не можем. Мыш взмахнул крыльями. Я подумал, что если твоя мать будет рядом, ты перестанешь рваться обратно. Я же не знал, что она такая. — Цыц! — предупредительно шикнула на него. — Давай договоримся. Больше никаких резких высказываний. — А вот у меня вопрос, — послышался ехидный голос. — Как этот крылатый фамильяр смог добыть твою кровь? «А ты этого даже не почувствовала. Он вампир?» «Нет», — качнула головой, а потом перевела задумчивый взгляд на Чустафуса. «А действительно, как?» «Навел сонные чары, а ранку от укола залечил Вальдемар». «Никогда, никогда больше не смей так делать, понял?» Лизенька, прости!» Крылатик бросился ко мне на шею. «Прости, я же не думал!» «Да уж», — прокомментировала ситуацию мама. «Весьма трогательная сцена. Но у меня один вопрос. Какой?» — уточнила я. «Просто раз меня приволокли сюда, то почему не прихватили мои вещи? Я не могу ходить в халате. Вальдемар скоро привезет для тебя одежду. Не успела я сообщить об этом, как появилась Анна с многочисленными коробками. Вальдемар постарался и, видимо, приобрел для мамы вещи первой необходимости. Так, посмотрела на горничную, покупки на стол Чустовус. При своем имени фамильяр заглянул мне в глаза. «Отправляйся к князю и скажи, что мы скоро спустимся». Выставив всех за дверь, посмотрела на маму, которая с задумчивым видом открывала коробку за коробкой, с любопытством рассматривая подарки, и уточнила. «Может, хочешь принять душ?» «Только не говори, что тут есть водопровод!» — раздалась насмешка в ответ. «Есть!» — кивнула я. «Да!» «Сейчас все покажу!» Мама осталась в восторге от большой купели. Оставив ее плескаться в горячей воде, распаковала коробки. Вальдемар действительно достал все самое необходимое, включая белье. Платье из темно-зеленого материала выглядело весьма симпатичным. И он даже нашел туфельки в тон наряду. А еще мне понравилась изящная заколка украшенная зелеными сияющими камнями мужчина предусмотрел буквально все мелочи все таки он хороший и заботливый подумала я и улыбнулась лиза а чем занимаются местные дамы мама завернутая в халат появилась на пороге комнаты в самый неожиданный момент подняв на нее задумчивый взгляд пожала плечами и призналась не знаю Если честно, мне это совсем не интересно. А зря, многозначительно промолвила мама. Ты покажешь мне дом? Конечно, давай примерим платье. Что это? Лицо родительницы вытянулось, когда она увидела длинный наряд с нижней юбкой. Местная мода. Я буду чувствовать себя в этом по-дурацки. Поверь, привыкнешь. Мама долго крутилась перед зеркалом, оценивая свой новый вид. Она то хмурилась, то загадочно улыбалась, то ухмылялась, а потом заявила. Чувствую себя принцессой. Скорее королевой, рассмеялась я. Садись, кивнула на пуф. Сейчас тебе сделаю прическу. Мама послушно заняла место перед зеркалом. Но едва я к ней подошла с расческой, она схватила меня за руку. — Что-то не так? — Лиза, я так рада, что ты жива и здорова, — послышалась в ответ. — Твое исчезновение перевернуло всю мою жизнь. Мне было плохо без тебя. Мама впервые за долгие годы призналась в том, что я нужна ей. И для меня это было очень важно. Присев на корточки, обняла ее и шепнула. «Я тоже скучала. Все произошло внезапно, и сообщить о случившемся возможности не было». Мама осторожно погладила меня по голове. «Тебя искал весь поселок. Я поклялась, что найду свою дочь. Правда, чтобы заставить полицию работать, Пришлось дойти до главного прокурора. Представив, какой разбор полетов чиновников могла устроить мама, усмехнулась. — Главное, что ты теперь знаешь правду. Вальдемар восстановит свою силу, а потом мы вместе вернемся домой. И наша жизнь вновь станет такой, как прежде. Но пока придется потерпеть, хорошо? Уговорила. И не ругайся, пожалуйста, с Чустафусом. «Дочь!» — мама вздохнула. «Ты предлагаешь подружиться с мышью?» «Мышом!» — улыбнулась я. Ответом мне стали молчание и весьма задумчивый вид. Когда мы с мамой спустились вниз, князь в компании фамильяра ждал нас в гостиной. Он поднялся, подошел поближе и, чуть склонив голову, официально представился. «Мое имя Вальдемар де Леви». «Антонина Васильевна», — в тон ему ответила мама, гордо подняв повыше подбородок. «Рад знакомству». Мужчина улыбнулся. Как истинный аристократ и джентльмен, он поцеловал ее руку и вздохнул. — Я прошу прощения за то недоразумение, что возникло между нами. Меньше всего мне хотелось напугать вас. — Ах! — мама, словно юная нимфетка, взмахнула ресницами. — Князь! И вы простите мое недостойное поведение. Просто я действительно очень испугалась. — Надеюсь, мы с вами станем друзьями. — Я тоже на это надеюсь. Бросая изумленные взгляды на родительницу, пыталась понять, а что происходит. Обычно она всегда и всем была недовольна. А тут сама любезность и ни одного грубого слова. Я просто не узнавала ее. «Надеюсь, вам понравится в нашем мире», — Вальдемар быстро посмотрел на меня и вновь все свое внимание сосредоточил на маме. Не знаю, пока еще толком ничего не видела. Думаю, Лиза и Чустафус проведут обзорную экскурсию по замку, а я вынужден временно покинуть вас. Прошу прощения. «Дела, дела, дела», — философски протянула мама в ответ. «Мужчины всегда такие занятые. Князь, я очень рада нашему знакомству». «Я тоже». Вальдемар улыбнулся. «Увидимся за ужином», а затем направился к двери. «Мама, пока осмотрись», бросилась вслед за Вальдемаром. «Вальдемар!» «Дочка, ты куда?» А за спиной раздался женский голос. «Скоро вернусь». Князя я догнала в холле, вернее, практически налетела на него, едва не сбив с ног. Мужчина обхватил меня за талию, не позволив упасть. «Лиза?» — Вальдемар удивленно приподнял брови. «Ты куда?» — выпалила я. «На открытие межмирового портала ушло много энергетических сил. Мне нужно восстановить опустошенный резерв», — тихо произнес мужчина. «А ты что подумала?» «Ничего. Просто решила уточнить, куда ты уходишь. Кстати как правитель Фарамир отнесся к новости о том, что теперь в его владениях две женщины из другого мира. «Он ничего не знает», — мужчина качнул головой. «Теперь пришел черед мне удивляться». «Ты решил сохранить данный факт в тайне?» «Просто решил отложить новость». «Почему?» «Потому что хочу сделать ему сюрприз». Вальдемар явно пытался уйти от ответа на неудобный вопрос. «Думаю, дело не в этом», — пристально посмотрела на своего собеседника. «Лиза», — мужчина вздохнул, — «зачем лишний раз третировать правителя? Открытие двух таких порталов за столь короткое время заставит его нервничать, ведь слухи о том, что когда-нибудь я предъявлю свои права на трон, так и не стихают. А на самом деле мне власть не нужна. Конечно, мы все расскажем Фарамиру. Мы вынуждены будем это сделать, ведь Антонину Васильевну придется взять с нами на торжество в главном дворце. Но чем позже состоится непростой разговор, тем будет лучше. Сейчас у меня просто нет сил. Ты хочешь... «Маму взять с собой на бал? А ты предлагаешь ее на несколько дней оставить в одиночестве в замке?» Мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Почему на несколько дней? Потому что Фарамир всегда отмечает праздники с большим размахом, и обычно торжественный бал растягивается на два-три дня». «О как!» — невольно воскликнула я. А потом, мне кажется, это очень удачный повод познакомить Фарамира с твоей мамой. А еще она сможет увидеть сливки нашего общества, оценить местных людей, лучше понять наш мир. Вальдемар погладил меня по щеке. Не переживай, я уверен, что ей понравится здесь. Дело не в этом. Мама импульсивна, не сдержана. Она может создать немало проблем. Лиза, твоя матушка, милая женщина. Князь устало улыбнулся. Мне кажется, ты сгущаешь краски. Ты просто ее плохо знаешь. У меня фамильяр, у тебя мама. Вальдемар рассмеялся. Думаю, они подружатся. Они обнимаются. Послышался весьма громкий шепот Чустовуса. Резко обернувшись, никого не увидела. Снова, посмотрев на Вальдемара, вздохнула. «Кажется, мне пора. Кое-кто заскучал и решил подглядывать за нами». «Просто один фамильяр слишком любопытен», — громко сказал Вальдемар. В комнате послышался какой-то грохот. «Теперь мне точно пора. Увидимся за ужином».